14 января 1921 года в составе ВЧК было создано секретно-оперативное управление СОУ, в которое входили иностранный отдел, особый отдел, секретный отдел, оперативный отдел и информационный отдел. Иностранный отдел, разведкой и контрразведка за рубежом, вел работу координируя свою деятельность с Народным комиссариатом иностранных дел. Особый отдел занимался борьбой с политическим, экономическим и военным шпионажем. Секретный отдел руководил борьбой с внутренней контрреволюцией. В оперативном отделе сосредоточивались материалы о состоянии оперативной работы ВЧК и ее местных органов. Информационный отдел обрабатывал и систематизировал материалы О политическом и экономическом положении страны и на их основе составлял обобщенные информационные сводки. 17 января 1884 года родилась Надежда Васильевна Плевицкая-Винникова. 17 января 1922 года родился известный советский разведчик-нелегал Конан Трофимович Молодый В период Великой Отечественной войны Молодый служил во фронтовой разведке. Его боевой путь был отмечен орденами Отечественной войны первой и второй степени Красной Звезды и многими медалями. В 1946 году поступил на юридический факультет Московского института внешней торговли где изучал китайский язык.